Суверенная территория Техас. Дорога. Западное направление. 22 год. 33 число пятого месяца. Пятница. 25:00. В дороге почти не останавливались, лишь два раза объявляли короткий привал для дозаправки и простительной потребности. Наша Мария Пилар заправилась нашей помощью, в смысле она наблюдала, мылили солярку из канистры в воронку. Затем она направилась к машине клиента, завела с Лукасом разговор. Тот заулыбался, начал оживленно с чем-то соглашаться. Затем последовала команда по машинам, и конвой опять пошел вперед. На следующей дозаправке ей наливал горючку в бак уже сам Лукас и выглядел при этом таким довольным, как будто ему весь наш конвой с секретным грузом в ленточку завернули и в подарок преподнесли. Мы с Михаилом переглянулись. Благодаря нашей кубинской подруге Изаламо наша задача на глазах становилась проще и проще. Михаил сказал мне: у меня еще одно средство есть, такой же яд, но ослабленного действия. Химик Ив д е м и д о в с к и намудрил: с него человек будто пьяным в дым становится, действует медленнее немного, но зато клиент не в полной отключке, даже разговаривает. Если растолкать, разговаривают, как в у смерть пьяны, разумеется, но на мертвого не похож, и что самое главное, становится податлив и дружелюбен. По времени тоже около суток действует. Если подружка твоя сумеет его окрутить окончательно, можно такой ему запустить, например, стакан свискарем, и тогда просто повезем его пьяного и теплого, никаких подозрений вообще. Хорошая идея, согласился я. А впрыскивать его тоже можно, н е вопрос. Но укол он почувствует, может шухер поднять, ответил Владимирский. Ладно, придумаем что-нибудь. Ты такой шприц тоже наготове имей. Договорились. Мария Пилар в своем бандайранке, опустив очки и обмотав лицо платком, ехала прямо перед нами. Лукас шел в колонии перед ней. Больше остановок не было до самой темноты. Я г л а з е л по сторонам, постоянно тормошил Владимирского вопросами, каких у меня был воз и маленькая тележка. К вечеру уже откровенно захотелось остановки. Устала спина, ныли ноги на педалях, в голове г удело от постоянного шума моторов. Машины покрылись густой рыжей пылью, осевшей на них толстым слоем. Наконец раздалась команда: «Колонна, стой!». И мы оба с д о х н у л и с ь с облегчением. Видимо, п р и в а л ы постоянно устраивались в этом месте, потому что на вытоптанной долинке справа от дороги были видны следы колес, из камней были выложены места для костров. Долинка была зажата между тремя холмиками и дорогой, вокруг места стоянки были навалены кругом колючие кусты, которые, судя по всему, стаскивались сюда в течение долгого времени. Хорошее место, удобно следить за подступами. Один из хамбиков остался на дороге, второй проехал стоянку и встал, нацелившись пулеметом в поле перед собой. Сектор о б с т р е л а с этой позиции открывался отличный. Бойцы из охраны распределили машины по местам стоянки так, чтобы они образовали круг фарами внутрь. Нашлись и дрова, из которых сразу же развели три костра. Трое солдат с н о ч н ы м и биноклями пошли в первую смену караула в окопы на холмах. Внутри круга м а ш и н охраны не осталось. Остальные бойцы из отдыхающей смены мгновенно разбили несколько одноместных низеньких палаток, развернули спальники и, не теряя времени, завалились спать. Большая часть путешествующих тоже решила отдохнуть и размещалась в кузовах или кабинах автомобилей. Двое тоже развернули маленькие палатки. Осталась лишь компания из трех человек, а за дальним от нас костром. Мы с Михаилом задержались у машины. А Мария Пилар оказалась у костра вместе с Лукасом. Бери оба варианта с собой, и чтобы на повал глушить, и по слабже который, сказал я, имея в виду паучью отраву. Так и сделал б о р т н о л Михаил. к а к д о г о в о р и л и с ь дал я последние инструкции, как в ы р о г а ю с ь матом, так и кали. Принял. Кубинка замахала нам руками, приглашая к костру. Лицо Лукаса вытянулось. Но Мария Пилар что-то прошептала ему на ухо, что он немедленно успокоился и даже сам начал нас приглашать. Вот так и вьют веревки из нашего брата, подумалось мне. Я прихватил предусмотрительно прикупленную в Аламо бутылку виски и пошел к костру. Прикупил я даже три бутылки вообще-то, они нам для маскарада нужны, но взял покуда одну. Мы подошли к костру, сели, познакомились. Мы с Михаилом предстали с ь торговцами оружием, а Лукас сказал, что он камеяжер и торгует дисками с фильмами местного изготовления, которые в о с н о в ном производятся в н ь ю р и н а Мария п и л а р представляться не стала. Видимо, Лукас у с в о ю в е р с и ю путешествия она рассказала, а мы по легенде и так все знали. Дальше пошла болтовня ни о чем. Лукас нас почти не замечал, пытаясь развлекать д о м у анекдотами и рассказами о своих путешествиях, а я открыл бутылку. пустил ее по кругу. Лукас стал отказываться, мотивируя з а в т р а ш н е й дорогой, но мы, истинно по-русски, носили на него как у нас любят делать, чтобы заставить не пьющего человека напиться до зеленых соплей. Свалились на традицию, спрашивали, уважает ли он нас в общем, домогались как могли. Чтобы избежать конфликта, Лукас приложился несколько раз к бутылке. Мария Пилар очень естественно пьяно хохотала. Мы с м и х л о м много говорили, в общем, создавали в с о з д а впечатление подгулявшей компании. Я сходил к машине еще за двумя бутылками, принес, открыл одну из них. Лукас пришел в ужас, но мы сказали, что это для нас. Он как хочет. Мы опять выпили, частично выплескивая виски назад в траву. Даже Лукас еще приложился к бутылке вполне полноценно. Я передал бутылку Мари и Пелар, как бы случайно в ы р о н и л ее спиртное п л е с н у л с ь в костер. Тот резко вспыхнул, я выматерился. Михаил резко ткнул к р о ж е ч н ы м шприцем, повернувшись к вспышке Лукаса. Тот подскочил, хлопнул себя рукой по заднице, затем начал осматривать траву вокруг себя. Мы забеспокоились, спросили, что случилось. Он ответил, что его кто-то укусил. Мария, Пилар громко и не очень трезво з а х о х о т а л а Мы тоже. Лукас н е д о у м л н н о уставился на нас. Я сказал, что мы его не кусали, тем более за задницу. А Михаил похлопал его по плечу, сунул в, рык, в руку открытую бутылку. Все так же недоумевая, Лукас машинально отхлебнул из горлышка. Глаза у него начали мутнеть, язык заплетаться, и через пять минут он спал сном праведника. Из кузова одной из машин кто-то в ы с у н у л с я попросил нас вести себя потише. Мы извинились, потом еще посидели минут пятнадцать, говоря в полголоса. Я спросил Михаила. Связывать его надо? Не надо, усмехнулся он. Такая доза да еще и на спиртное. Как минимум сутки его теперь не поднять. Где положишь, там и найдешь. Надо сразу в его машину оттащить, чтобы никаких подозрений. А спать он будет как надо, даже храпеть, если вообще храпит. Мы открыли еще одну бутылку, тихо вылили из нее содержимое и оставили ее у костра. Две пустых, одна полупустая. Вполне похоже на последствия пьянки, особенно если трое пьяны слегка, а один мертвецкий. Подхватив Лукаса под руки, оттащили его к машине. Действительно, отличное средство этот паучий яд. Лукас даже пытался идти, что там ы ч а л А когда его укладывали в м а ш и н у и накрывали его же собственным спальником и на комарником, попытался меня обнять. Как есть п ь я н ы й а никакой не отравленный. Пистолет у него мы на всякий случай отобрали, винтовку тоже. Быстро проверив е е о д е ж д у нашли еще небольшой нож и тоже забрали. Все. От объяснений я уклонился и мы пошли к пикапу. Мария п и л а р тоже пошла к своей машине и я увидел, как она раскладывает спальник и натягивает противомоскитную сетку. Ну и мы легли спать, откинув сиденья в с е м с п я т к и Для этого места вагон.